Приходит море. Оно приходит не вою, крублым ступеням каменных лестниц и плещется и ропщет, как проситель. Личная жизнь, любовь приходит к поэзии со своими метрами жилой площади. Евгений подаёт жалобу на медного садовника и угрожает ему. Личная жизнь приходит с ветром и затопляет великий город великой литературы. Примирение, счастье. нового счастья. Культуры, основанные на счастье человека, на осуществлении его права, хотел Маяковский. Он не оставлял своей души, как оставляют пальто в передней, он подымал простейшую тему, сливая ее с темой революции. И так была роста. А Маяковский, который уже относился ко всему миру хорошо, имел с кем поговорить. Солнце заходило в Пушкине за горы, оно заходило за крыши бедных деревень, туда, где сейчас водохранилище. Заходило, заходило, а потом поэт скламбурил. Зайди, мол, ко мне. И вот они поговорили, как приятели. Сижу, разговарясь, с ветилом постепенно. Про то, про это говорю, что дезаела роста, а солнце, ладно, не горюй, смотри на вещи просто. солнце выиграло благодаря своему долголетию, и оно вообще претерпелось. Маяковский был терпелив и весел. Надо быть чистым, подтянутым, бритым. Маяковский очень хорошо знал, что такое хорошо, что такое плохо. Быть бритым — это хорошо, а бритвы нет. Бритва есть на Лубянском проезде, в квартире напротив. Бритва жилет. Владимир Владимирович Брал бритву у соседей. Идёт позвать по брейцу и вердёт. Но бритвы снашиваются. У соседей был двое молодых людей. Им для Маяковского бритвы было не жалко. Была там ещё мама, дама, волосы зачёсанные назад, но с валиком. Говорит, он бритву возвращает, не вытерев хорошенько. Приходит Владимир Владимирович за бритвой, ему Надежда отвечает: "Занята бритва, Владимир Владимирович". И очень-очень долго еще будет занята. — Понимаю, — ответил Маяковский. — Слона бреете. И ушел. В 1921 году устроил Маяковский дюглам. Слово дюглам принадлежит к числу вымерших. Обозначает оно 12-летний юбилей. Маяковский любил такие цифры. Например, 13 лет работы. Над юглами приветствовали его многие. Маяковский с уважением ответил на приветствие Андрея Белого и московского лингвистического кружка. Это московские опоязы. Вошел еще маленький человек приветствовать Маяковского от ничевоков. Ничевоки происходили от всеков. Всеки состояли при футуристах. Все, мол, синтез, мол, ничевок приветствовал старика Маяковского. Старик Маяковский пожал ему руку и держал крепко. Ничего к ним мог вытащить руку, ему было плохо. Дювлам был двенадцатью годами работы, если считать с 1909 года, то есть с тюрьмы Маяковского. Там была написана первая тетрадь стихов, неизданная, отобрали. А Маяковский после роста писал плакаты, нужные плакаты. И в этих плакатах он снова учился, пробовал. они ему заменяли, как тогда говорил Пинянов в стихах в альбомы. Но много, но трудно. Забота не оставляла поэта. Есть у него описание путешествия из Севастополя в Ялту. Путешествие не длинное, как жизнь, как неожиданная любовь раскрывается море через байдарские ворота. Жизнь переменилась Без этих облаков, без залива, без этого моря, каждый кусок, которого любишь, жить совершенно нельзя. И вертится дорога и само море, как будто перекидывается то слева, то справа. И снова почти о скалы сколой с боков побелело и глядит. Так ревность тебя отступает с сколой, за камнем любовник-бандит. А дальше тишь, крестьяне корпя лазой разделывали скаты, так свой виноградник, потом крапа, и я рисую полокаты